Послы достигли ставки царя Бориса у Серпухова 29 июня. При приеме было сделано все, чтобы поразить их воображение силой русской армии. Мирные предложения приняли, и русские послы к хану выехали к нему. Борис затем устроил войскам роскошный пир, и все воины радовались и надеялись на новые милости в будущем. Книга степеней, поколений, степенная книга. Как она цитируется у Карамзина. Примечание, том 11, номер 20, страница 7. Об этой летописи смотрите иконников «Опыт русской историографии», том 2, часть 2, страницы 1138-1349. После этого Борис с триумфом возвратился в Москву. Совершенно очевидно, что своевременная концентрация русской армии на берегу Аки, о чем хан Казыгире, безусловно, узнал от своих разведчиков, послужила сдерживающим средством, сделавшим татарскую кампанию против московии слишком рискованной. Куда более заманчивыми для татар в то время явились набеги на Молдавию, Польшу и и Венгрию. Новосельский, страница 42. Превентивная кампания царя Бориса в 1598 году дала исключительно важные результаты для всей системы русской обороны от нападений татар. Линия обороны по берегу Оки утратила свое значение. Бастионом новой оборонительной линии для ежегодного развертывания войск охраняющих границу, стал треугольник Мценск-Новосиль-Орел. Там же. Южнее этого треугольника построили Белгород на реке Донец и Валуйки на Осколе. 1598 год. В 1600 году был предпринят смелый шаг вперед, Возведение царева Борисова на Нижнем Москоле, вблизи места его впадения в Донец. Этот город находился недалеко от Крыма и мог служить не только защитой от татарских набегов, но и базой для потенциального русского похода на Крым. О значении предаваемом Борисом новой крепости говорит тот факт, что он поручил его строительство такому выдающемуся военному авторитету, как Богдан Бельский. Под его командование поступили отряды служилых казаков и стрельцов. В качестве поселенцев послали посадских из старых городов. Бельский взял с собой собственный двор, поскольку он должен был остаться в цареве Борисове I воеводой. Построенная им крепость была очень мощной. Новый летописец, полное собрание русских летописей, том 14, часть 1, страница 55. До наступления смутного времени татары больше не предпринимали набегов на Московию. Власть царя Бориса казалась, наконец, твердо установленной, Но, тем не менее, появились опасные признаки недовольства среди бояр. В начале июня, когда Борис еще находился в полевой армии, Андрей Сапега получил от своих шпионов информацию, что некоторые московские князья и бояре, включая Бельского и двух братьев Романовых Федора и Александра, воспользовались отсрочкой коронации Бориса и планируют избрать вместо него царя Симеона Бекбулатовича, бывшего великого князя всея Руси, 1575-1576 годы, и великого князя Тверского, 1576-1585 годы. Платонов Борис Годунов Страницы 130-131. Выбор нового кандидата можно объяснить тем, что никто из боярских конкурентов Бориса, Бельский, Федора Романова